Глава 27. Пытаясь убедить себя в том, что жизнь течет, как обычно, Рэй легкой трусцой бежал по излюбленному маршруту через университетский кампус по склону холма до вершины и вниз к дому, ровно шесть миль. Около полудня он вместе с Карлом Мерком пообедал в Безу, популярном бестроне подалеку от центра города. На три часа дня Фок Ньютон запланировал очередной тренировочный полет. Однако полученная почта опрокинула все планы. Надпись на конверте была сделана от руки, адрес отправителя отсутствовал. Четкий оттиск штемпеля свидетельствовал. Письмо опущено в ящик здесь, в Шарлотсвилле, всего сутки назад. Развернув сложенный втрое стандартный лист, Рэй почувствовал, как из-под его ног уходит земля. Цифровая камера бесстрастно запечатлела металлическую завесу бокса 14Б, а цветной принтер выдал четкий снимок. Все. На бумаге не было ни слова. Да слова и не требовались. Когда минуты через две оцепенение спало, Рэй ощутил в желудке острую, как от удара ножом боль. Веки непроизвольно опустились. Усилем воли, заставив себя раскрыть глаза, он вновь посмотрел на снимок. Бумага в руке дрожала. Первое мелькнувшее в голове мыслью было «В квартире нет ничего, с чем он не мог бы расстаться. Бросить все к черту и уносить ноги». В маленькую дорожную сумку полетели самые необходимые мелочи. Через три часа Ауди остановилась на заправке в роу а еще тремя часами позже Рэй въехал на забитую трейлерами стоянку неподалеку от Ноксвилла. Долгое время он сидел в кабине, наблюдая за суетившимися у машин водителями и оживленно болтавшими посетителями кафе. Когда освободился столик у окна, Рэй прошел внутрь. Поджидая официантку, он то и дело посматривал на багажник, в котором лежали 3 миллиона долларов. Царевший в кафе аромат свидетельствовал о том, что свиного жира повара не жалеют. Рэй заказал гамбургер и принялся набрасывать на салфетке стратегию дальнейших действий. Единственным по-настоящему надежным местом хранения банкнот был, конечно, сейф в банке. Толстые стены, телекамеры, круглосуточная охрана. Деньги можно было разделить и спрятать в нескольких городках, разбросанных между Шарлотсвиллом и Клентоном. Передвижения между ними сбили бы неизвестного соглядатая с толку. Кейс с пачками купюр вряд ли привлечет внимание любопытных прохожих. Пугала лишь процедура оформления. Договор об аренде сейфа, удостоверение личности, домашний адрес, номера телефонов. Будьте добры, пройдите к нашему вице-президенту, в его обязанности входит обязательная беседа с новым клиентом. Что еще могло ожидать его в банке, Рэй не знал. В прежней жизни он ни разу не обращался к банковским клеркам с просьбой положить на хранение сколько-нибудь приличную сумму денег. По дороге в Ноксвилл ему попалось десятка-полтора скромных складов. Почему не выбрать один наугад? Не заплатить за ячейку наличными, без бумажной волокиты. Приобрести в окрестностях дюжину несгораемых контейнеров, запереть каждый в отдельном боксе. И конец всем проблемам. Такого хода от него явно не ожидают. Блестящая идея. И глупая до предела. Ведь деньги останутся без надзора. Другой вариант. привести сокровище в Кленовую долину и зарыть в подвале особняка. Гарри Рекс потолкует с шерифом, и полиция будет держать в поле зрения любого маломальски подозрительного чужака. Если за Рэйм действительно кто-то следит, то в Клентоне этого охотника задержат, а старушка Дэл еще до рассвета сообщит знакомым все подробности. В Клентоне чихнуть нельзя без того, чтобы не разбудить кого-нибудь из соседей. Кафе постепенно заполнялось водителями. В зале стоял неумолчный гомон. После тянувшегося сотни миль одиночества людям не терпелось выговориться. Выглядели все водители одинаково потрепанные джинсы и остроносые ботинки. Взгляд Рэя упал на белые кроссовки. Обладатель их. Мужчина в брюках цвета хаки переступил через порог и направился к высокому табурету у стойки бара. В зеркале отразилось его лицо. Широкие скулы, короткий приплюснутый нос, волосы ежиком лет 30-35. Где-то Рэй его уже видел. Шарлотсвил, Клентон. Он не мог вспомнить. Или враг теперь мерещится ему в каждом. Официантка поставила на стол блюдо с дымящимся гамбургером и ломтиками жареного картофеля. Но аппетит уже пропал. Рай вытащил из пластикового стаканчика третью салфетку. Выбора фактически не оставалось. Поскольку бросить деньги без присмотра нельзя, он продолжит путь. Два-три глотка горячего кофе, краткая передышка в дороге, и к утру он доберется до Клентона. Дома, говорят, и стены помогают. Прятать деньги в подвале — глупость, идиотизм. Короткое замыкание, удар молнии, брошенная спичка — и особняк заполыхает. Нет, необходимо придумать что-то другое. Чем дольше Рэй смотрел на мужчину у стойки бара, тем яснее ему становилось, что он ошибся. Типичное, совершенно заурядное лицо — какие видишь каждый день. Незнакомец деловито поглощал кусок шоколадного пирога, то и дело поднося к губам большую чашку кофе. Для одиннадцати вечера такой выбор казался несколько необычным. В Клентон Рэй прибыл около семи утра, с красными от бессонной ночи глазами, ощущая острую потребность встать под душ и тут же завалиться спать. За рулем его неотступно преследовало желание побыстрее оказаться в благословенной тиши Кленовой долины. Манил к себе огромный пустой особняк. Ни телефонных звонков, ни визитеров. Располагайся где душе угодно, внизу, наверху, на крыльце. Осуществлению мечты помешали кровельщики. Подъезд к дому был заблокирован их пикапом. На газоне высились штабеля черепицы. Слышался перестук молотков. Гарри Рекса Рэй обнаружил в кофейне. Тот ел омлет, на который пошло не меньше десятка яиц, и читал две газеты сразу. Что ты здесь делаешь? Спросил Гарри Рекс, продолжая родовать вилкой. Появление Рэя, похоже, ничуть его не удивило. Могу я позавтракать? Ну и видок. Благодарю, Гарри. Со сном в Шарлотсвилле у меня не получилось. Вот и приехал. — Да ты еле держишься на ногах. — Ага. Гарри Рекс отложил в сторону газеты и подцепил вилкой щедро залитый соусом кусок омлета. — Прямиком из Шарлотсвилла. Всего пятнадцать часов езды. Официантка поставила перед Рэем тяжелую кружку с кофе. — Долго твои парни намерены стучать молотками? — Они уже там? — О да, человек десять. Я рассчитывал поспать, по меньшей мере, двое суток. Их прислал Аткинс. Работают довольно споро, если только не напьются. В прошлом году один упал с лестницы, свернул шею. Страховая компания выплатила бедняге 30 тысяч долларов. Тогда зачем ты их нанял? Расценки устроили. Можешь поспать у меня в офисе. На третьем этаже есть укромное местечко. И постель? Гарри Рекс огляделся по сторонам, как бы опасаясь, что слова его тут же разнесутся по всему городу. Помнишь Розетту Райнс? Нет. Моя пятая секретарша и третья жена. Тогда-то я и оборудовал гнездышко. Просто нечистые. Какие просто. Не уймись. Там покой и тишина. Только пол под ногами проваливается. «Из-за него нас и застукали». «Извини за вопрос, не хотел тебя обидеть». Рэй сделал глоток кофе. Он проголодался, но пример Гарри Рекса расхолаживал. Рэй вполне удовлетворила бы тарелка кукурузных хлопьев, стакан молока и банан, но в этом заведении подобный заказ считался оскорблением. «Есть будешь?» — осведомился Гарри Рекс. «Нет». — Нам нужно избавиться на время от кое-каких вещей. Коробки, мебель. Подскажешь место? — Нам? — Ладно, мне. — Зачем тебе этот мусор? Гарри Рекс отправил в рот кусок бисквита с сосиской. — Сожги его. — Только не сейчас. Тогда поступи, как поступает любой душеприказчик. Отправь все барахло куда-нибудь на склад. Подожди пару лет. А потом... Отдай армии спасения. В городе есть такой. Ты ведь учился в одной школе с придурковатым Кантролом. Кантролов там было двое. Трое. Старшего сбил автобус неподалеку от Тобитауна. Кстати, отличные сосиски. Склад Гарри Рекс. Не заводись. Устал, хочу спать. Я же предложил тебе Будуар. Спасибо. Предпочту заткнуть уши и улечься у себя. Вирджил Кантрелл приходится братьям дядей. Я оформлял второй развод его первой супруги. Так вот, Вирджил выкупил заброшенное железнодорожное депо и устроил в нем камеру хранения. Другого в Клантоне нет? Есть. На западной окраине Ланди Стагс приспособил под склад какую-то хибару. Но уж больно у него тесно. Я бы туда не пошел. Как называется камера хранения?» Рею не терпелось покинуть кофейню. «Депо». «Это возле вокзала?» «Угадал». Гарри Рекс вытряхнул на остатки яичницы несколько капель соуса. Вирджил неплохо устроился. Даже выложил одну комнату огнеупорным кирпичом. Но в подвал спускаться не рекомендую, учти. Рэй колебался, понимая, что все равно заглотит наживку. Бросив взгляд на припаркованную у входа Ауди, спросил. «Почему же?» «Он держит там своего сына». «Сына?» «Да. У парня тоже мозги на бикрень. Отправить его в приличную клинику Вирджил не смог. Вот и решил запереть в подвале». «Серьезно?» «Серьезно». Я подтвердил отцу, что это не является нарушением закона. В подвале есть все необходимое. Ванна, туалет, телевизор. Берлога сына обходится Вирджилу куда дешевле настоящей психушки. И как зовут сына? Малыш Вирджил. Малыш Вирджил? Ты меня расслышал. Сколько же ему лет? Не знаю. Сорок пять, пятьдесят. К великому облегчению Рэя никого из Вирджилов в депо не оказалось. Дородная женщина в синем комбинезоне объяснила, что мистер Кандрел отъехал по делам и вернется часа через два. Рэй пожелал взглянуть на склад. Много лет назад к ним в Кленовую долину приехал из Техаса погостить дальний родственник. Накануне мать замучила Рэя бесчисленными придирками и наставлениями но утром взяла все-таки с собой на вокзал. Форест, тогда еще младенец, остался в особняке под присмотром няни. Рэй хорошо помнил перрон, пронзительный свисток поезда, нетерпение встречавшей его толпы. Чуть в стороне от вокзала виднелось приземистое железнодорожное депо. Когда Рэй оканчивал школу, оконные проемы здания заколотили досками и по вечерам туда тянулись бродяги. Городские власти уже собирались снести махину из красного кирпича, но тут подоспел Вирджил Кантрел. Теперь депо представляло собой скопище разнокалиберных помещений, которые занимали два этажа. Тут и там выселись кипы фанерных листов, горой уходили под потолок рулона обоев, бесформенными кучами лежала старая мебель. Стены изнутри были покрыты пятнами плесени, на полу толстый слой опилок. Краткая прогулка по складу убедила Рея в том, что в любой момент здание может вспыхнуть, как спичка. — Не хотите спуститься в подвал? — спросила женщина. — Нет, спасибо. Он переступил порог и вышел, чтобы чудом не попасть под колеса несшегося по Тейлор-стрит новенького Кадиллака, за рулем которого сидела довольная собой и всем миром Клаудия Гейтс. Глядя машине вслед... Рэй почувствовал, как кружится голова. Слишком внезапно, слишком неудержимо навалилось на него все это. Бывшая любовница судьи, семейство Кантрелл, Гарри Рекс, Аткинс и его работяги-кровельщики. «Интересно», — подумал он, — «весь мир сошел с ума? Или только я?» Из-под шин Ауди брызнули крошки гравия. У развилки за городской чертой водитель сбросил скорость. Дорога, что уходила на север, вела к Форесту. Автострада на восток упиралась в побережье. Особой радости встреча с братом не принесет, решил Рэй. Но обещание надо исполнить.